Глава 13. Джонни Фонтейн сидел в огромном зале, где помещалась студия звукозаписи, и подсчитывал свои расходы на страничке жёлтого блокнота. В дверях один за другим появлялись музыканты, все до единого его приятели. Каждого он знал ещё с юности, когда только начинал петь на эстраде с джаз-оркестром. Дирижёр Величина в мире легкой музыки. Из тех немногих, кто проявил к нему участие, когда началась полосание в год, раздавал оркестрантам ноты и устные указания. Звали дирижера Эдди Нильс. Он был очень занятой человек и на эту запись согласился лишь по старой дружбе в виде одолжения. Нина Валентин сидел за роялем, нервно трогая клавиши. Время от времени он подтягивал виски со льдом из высокого стакана. Но Джонни это не тревожило. Он знал, что под парами Нино поёт не хуже, чем трезвый. К тому же сегодня от него не потребуется особых высот исполнительского мастерства. Эдди Нильс сделал специально для этой записи аранжировку нескольких старинных итальянских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 что пластинка хорошо разойдется, не миллион, конечно, но приличное количество. И еще он догадался, чего ждет от него дон Корлеоне, что он поможет Нину, и тем рассчитается за помощь оказанную ему самому, ведь и Нино в конце концов приходился дону крестником. Джонни отложил жёлтый блокнот на складной стул, стоящий рядом, вскочил и подошёл к Раялю. "Ну что, земляк", сказал он. Нино поднял на него глаза и через силу улыбнулся. Было видно, что ему не по себе. Джонни нагнулся и похлопал его по спине. "Расслабься. Покажи нынче, на что ты способен". И я тебя познакомлю с самой знаменитой и соблазнительной из голливудских звёзд. Нино отхлебнул из стакана. Кто такая? проворчал он. Не та ли, какую кличут Лесси? Оркестр плавно начал вступление к попури. Джонни Фонтейн сосредоточенно вслушивался. Эдди Нилл сыграет музыкальное сопровождение в специальной аранжировке. Потом будет пробная запись. Слушая, Джонни мысленно намечал, как подать каждую фразу, как перейти от одной песни к другой. Он знал, что его голоса хватит не надолго, но не беда. Петь будет в основном Нино, а он только подпевать, не считая, конечно, дуэта поединка. Надо приберечь голос для дуэта. Он потянул Нино со стула. И они подошли к микрофонам. Вначале Нино осекся, раз, другой, от замешательства лицо у него пошло пятнами. Джонни шутливо спросил: "Время тянешь, да? Рассчитываешь нас сверку ручной? Непривычно. Без мандолины в руках", сказал Нино. Джонни на мгновение задумался. "Попробую и возьми-ка стакан". Решение оказалось правильным. Хотя Нино нет, нет, да и прикладывался к стакану. Его пение от этого не страдало. Джонни пел в пол силы, не напрягаясь. Нино вел, а он вторил, клал легкие узоры вокруг основной мелодии. Когда так поешь, трудно почувствовать истинное удовлетворение. Но от Джонни приятно поразило собственное искусство владения голосом. Видно, не пропали даром. Эти 10 лет его певческой жизни. Когда дошла очередь до дуэта поединка, которым завершалась пластинка, Джонни запел полным голосом, и после у него заصدило в глотке. Эта вещь пронела даже задубелые сердца многоопытных музыкантов. Такое случалось редко. Музыканты застучали по инструментам с мычками и костяшками пальцев, затопатали ногами вместо рукоплесканий. Ударник рассыпал в знак одобрения зажигательную дробь. С передышками, с перерывами для свящаний работали часа четыре. Перед уходом Эд Денильс подошел к Джонни и сказал негромко: "Очень прилично звучишь, милый мой." Пожалуй, я опять созрел для сольного диска. Кстати, и новая песня имеется как раз на заказ для тебя. Джонни покачал головой. Брось, Эдди, не надо. Через пару часов я так осыпну, что даже говорить не смогу. Как по твоему, многое придется переписывать из того, что сделали. Эдди задумчиво сказал. Не, ну пусть завтра подойдёт в студию, есть отдельные грехи. У него кое-где не получилось, хотя вообще-то он поёт лучше, чем я предполагал. Ну а твоё, если мне где-то не понравится, доведу до техники, не возражаешь? Да нет, сказал Джонни. Когда можно будет послушать готовое? Завтра, ближе к вечеру, сказал Эдди Нильс. Хочешь у тебя Можно, сказал Джонни. И спасибо, Эдди. Так значит, до завтра. Он взял Нино за локоть, и они вышли из студии. Когда до Джонни Фонтейна дошла весть о покушении на Дона Корлеоне, к его тревоге за жизнь крестного отца С первой минуты примешивалось сомнение, получит ли он теперь деньги на производство своих картин. Он собрался был в Нью-Йорк, чтобы проведать Крёсного в больнице, но ему сказали, что Дон Корлеоне первый воспротивился бы поступку, который неминуемо получит неблагоприятное освещение в печати. И Джонни стал ждать. Через неделю Прибыл посланец от Тома Хейгена. Договорённость о суде на постановку картины оставалась в силе, только не на пять сразу, а по одной, поочерёдно. Между тем, Джонни предоставил Нино свободу осваиваться в Голливуде по собственному усмотрению.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 хотелось прилично зарабатывать. А он мне, знаешь, что сказал? Каждому человеку, говорит, назначено судьбой своё. Тебе на роду написано быть артистом. В нашем деле от тебя проку не будет. Его слова навели Джонни на размышление. Он думал о том, как востёр и смертив должен быть его крёстный отец. Если сразу определил, что от такого как Нино в его ремесле не будет пользы, либо засыплется, либо его прикончат. Сморозит шуточку, не к стати, и прикончит. Но откуда Дон знает, что Нино суждено стать артистом? Да оттуда, чёрт возьми, что по его расчётам Нино рано или поздно поможет стать им Джонни Фонтеин. А на чем он основывался в своих расчетах? Очень просто, думал Джонни. Он обронит при мне славцо, а я, когда буду искать способ отблагодарить его за это славцо, ухвачусь и нет, чтобы попросить напримек. Ли ждал понять, что я б этим его порадовал. Джонни вздохнул. Но теперь крёстный отец сам пострадал, попал в беду, а Вольц роет его крестнику яму и не откуда ждать подмоги. Так что прости, прощай, заветный Оскар. Только Дон с его личными связями мог нажать на нужные пружины,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 помер Кинино. Персонаж разговаривал как Нино, так же поступал, даже внешне выглядел так же. Просто новождение. От Нино потребуется только быть перед камерой самим собой. Дело шло. Джонни обнаружил, что разбирается в кинопроизводстве куда больше, чем предполагал.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 Когда этот человек пришел и объявил ему потом, что надо дать в лапу профсоюзному заправили в пределах пятидесяти тысяч долларов, возник ряд затруднений, связанных со сверхурочной работой, с контрактами, так что расход себе оправдает. У Джонни зародилось подозрение, не нравится ли его подчиненные нагреть руки? Он сказал: «Пришлите, как ко мне этого профсоюзного молодца». Профсоюзным молодцам оказался Билли Гов. Джоанни сказал ему: "Я полагал, что нужные колёса в профсоюзе подмазаны. Друзья предупредили меня, что я могу быть спокоен на этот счёт". "Совершенно спокоен?" Гов сказал. "Кто вас предупредил? Вам не хуже моего известно, кто?"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 Ради бога, Джонни, только звонок в Нью-Йорк вам мало чем поможет. Однако звонок в Нью-Йорк помог. Джонни позвонил в контору Хейгена. Хейген ответил однозначно: "Не платить. Если ты вздумаешь дать этому прохвосту хоть 10 центов, лучше не попадайся потом на глаза своему крёстному. Ты нанесёшь урон престижу дона".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 Не давай этому ловкачу ничего. Если что-нибудь переменится, я тебе сообщу. Джонни в сердцах бросил трубку. Не урядицы с профсоюзом способны увеличить стоимость фильма на целые состояния, да и вообще развалить студию по кирпичикам. Он заколебался на мгновение. Не умнее ли сунуть говну без шума эти пятьдесят тысяч? В конце концов одно дело, когда говорит Дон, крёстный отец, и другое, когда говорит и распоряжается Хейген, но всё же он решил выждать несколько дней. Этим решением он сберёг 50.000 долларов. Через 2 дня тело Гоффа со следами пулевых ранений их нашли в спальне его дома. в Глендейле о том, что нужно задобрить профсоюзных главарей, никто больше не заикался. Джонни был немного оглушён этим событием. Впервые длинная рука Дона нанесла смертельный удар так близко от него. С каждой неделей Джонни Фонтейн всё больше погружался в работу, корпел над сценарием подбирал актёров, вникал в сотни производственных мелочей. Он забыл, что лишился голоса, что не может больше петь. И всё-таки, когда названы были имена кандидатов на премию Академии, и среди них его имя. Ему взгрустнулось, что ему даже не предложили выступить с какой-нибудь из песен, выдвинутых на Оскар, во время церемонии награждения.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 Да, не дурно он пел когда-то, совсем не дурно. Он сам не подозревал, как отлично поёт. Даже если отнять этот редкостный тембр, тут не его заслуга, всё равно замечательно. Он был настоящим артистом и сам того не знал, и ещё он не знал, как ему дорого его пение. Пил, курил, гулял, и загубил себе голос как раз тогда, когда начал действительно кое-что понимать. Иногда заглядывал Нино, пропустить триумочку, тоже слушал, и Джонни говорил ему ядовито: "Ну что? Темнота несчастная, тебе так в жизни не спеть". И Нино взглядывал на него со своей особенной милой усмешкой и покачивал головой. Не спеть это ты -то точно. И в его голосе звучало сочувствие, словно он знал, что творится у Джонни на душе. И вот, когда до начала съёмок оставалось всего неделя, настал день присуждения премий. Джонни позвал с собой Нино, но тот зартачился. Джонни сказал ему: "Друг, я тебя никогда не просил об одолжении. Верно? Сделай мне одолжение сегодня, пойдём со мной. Ты один посочувствуешь от души, если моя премия погорит. Ни он, казалось, отарапел на миг, но тут же ответил: "Конечно, пойдём, о чём разговор?" Он помолчал. "А погорит премия, плевать. Надерись и завей горе верёвочкой. Я пригляжу за тобой. Сам капли в рот не возьму, где наша не пропадала, а? Что ты скажешь?" про такого друга. Да, брат ты мой, сказал Джонни Фонтеин. Это я понимаю дружба. На церемонии награждения Нино томился от скуки, пока не объявили, кому присуждается Оскар за лучшую мужскую роль. При словах Джонни Фонтеин какая-то сила сорвала его с места.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 думал Нино Валенти, то ему её даром не надо.